Забегаловки, где можно было перекусить на скорую руку, соседствовали с ресторанами для утонченных гурманов. Словом, бедность и богатство обитали здесь рука об руку. У кокосового оазиса, считавшегося старейшим кварталом Майами, поселок возник на 20 лет раньше самого города, было не одно, а несколько лиц, и каждая желала главенствовать. Понятно, однако, что не об этом размышлял Коба когда вышел из лифта и направился вдоль коридора восьмого этажа. Он не был философом и даже не жил в кокосовом оазисе, приезжая каждый день на работу из Северного Майами. Ничто не предвещало неприятностей, мыслями он уже был на пути домой. В самом конце коридора, где находилась пожарная лестница, он вдруг заметил, что дверь номера... 805 чуть приоткрыт. Изнутри доносились громкие звуки. Не то ли радиоприемника, не то ли телевизора. Коба постучал. Не получив ответа, он открыл дверь, просунулся внутрь и сразу скривился от невыносимой вони. Зажав рот и нос ладонью, он вошел. От зрелища, открывшегося ему в комнате, Коба почувствовал слабость в коленках. Прямо перед ним в огромной луже крови лежали два трупа, мужчины и женщины, а куски человеческой плоти были разбросаны вокруг. С невероятной быстротой охранник выскочил в коридор. Ему стоило изрядных усилий сохранять самообладание. Он снял с пояса мобильный телефон и набрал 911. «Служба 911 слушает». — ответила дежурная. — Чем мы можем вам помочь? Короткий гудок означал, что разговор начал записываться на пленку. Дежурная Центра связи полиции Майами выслушала сообщение Орландо Кобо о двойном убийстве в отеле «Ройл Колониал». — Вы сотрудник охраны? — Точно так, мэм. — Где вы находитесь? — Прямо рядом с номером. — Это 805-й. В процессе разговора дежурная набирала информацию на экране компьютера. Спустя считанные мгновения ее прочитает диспетчер соответствующего отдела. «Оставайтесь на месте», — сказала охраннику дежурная, — «и возьмите дверь номера под контроль. Не пускайте туда никого до прибытия наших людей». Полицейский Томас Себайос в патрульной машине под номером 164 Курсировал в паре километров оттуда в районе шоссе Саут-Дикси, когда получил вызов из центра. Его машина тут же почти на месте развернулась, взвизгнув покрышками, и с воющей сиреной понеслась по направлению Кройл-Колониал. Еще несколько минут и Сабайус присоединился к Кобо у двери 805 номера. «Я навел справки в нашей службе размещения», — сказал ему охранник сверяясь со своими записями. Этот номер занимали супруги Фрост из Индианы, Гомер и Бланш Фрост. Коба передал полицейскому листок с именами и ключ-карту от номера. Вставив карту в прорезь замка, Себаис открыл дверь и осторожно вошел. Инстинктивно отшатнувшись в первое мгновение, он заставил себя вникнуть в детали обстановки, Вскоре ему предстояло дать ее подробное описание. Перед ним были трупы пожилых мужчины и женщины, связанные с кляпами во рту. Они находились в сидячем положении друг против друга, словно для того, чтобы один мог видеть, как умирает другой. Лица жертв носили следы побоев, у мужчины были выжжены глаза, тела покрывали множественные ножевые раны. Звуковым фоном для всего этого ужаса служили мощные аккорды тяжелого рока, несшиеся из радиоприемника. Томас Себайус решил, что с него достаточно. Он вернулся в коридор и по радио вызвал диспетчера. Его личный номер автоматически должен был высветиться при этом на дисплее компьютера. Все еще прерывающимся голосом он попросил «Соедините меня с отделом по расследованию убийств» на первом. Тактический первый радиоканал был зарезервирован для переговоров сотрудников отдела по расследованию убийств. Сержант Малколм Эйнсли, личный номер 1310, как раз ехал тогда на работу в машине без маркировки и уже успел доложить диспетчеру, что приступил к обязанностям. В этот день группа Эйнсли была дежурной.